«Нам больше нечего сказать. Мы уже честно ответили, что еда дерьмовая». «Это точно. Мы зря сюда тащились, юная леди, и хотим скорее вернуться домой». «Полностью согласна. Слухи не подтвердились». «Ладно, Грасса Ларк, но Цугуми зачем их поддерживает? Так ведь можно и на конфликт нарваться». Терри, кажется, не собирается ничего добавлять». Девушка повернулась ко мне с нервной улыбкой. «Заурядно», — сказал я, в целом соглашаясь с остальными. «Да». «Заурядно», — поддержала Кидзуна. «На любителя». Что касается опыта, эта еда дает его где-то на треть меньше, чем моя. Так что да, это угощение было во всех смыслах заурядным. «Ладно, уходим», — сказал я, встал и вдруг ощутил вокруг зловещую ауру. «Вы назвали еду ресторана Сэйи дерьмовой? Как вы только посмели!» К девушке подбежали еще несколько коллег и начали нас оскорблять. «Мы не потерпим таких бредовых высказываний!» «Почему вы не можете посмотреть правде в глаза? У вас слишком узкий кругозор! А может, у вас языки не работают? Мы вас не простим, пока вы не почувствуете на себе, как были неправы!» Посетители Бергартена повскакивали со своих мест, схватились за все, что могло послужить оружием, и посмотрели на нас так, словно собирались броситься в атаку. «Да что это за место такое? Нас просто спросили, что мы думаем, а я просто ответил. Я понимаю, бывают разногласия, но чтобы на посетителя накидывались такой толпой?» Сказали бы просто, что мы порем чушь, и отпустили бы. Какие тут люди ранимые. Я поняла. Вас послал сюда какой-то другой ресторан. Думаешь, что хочешь, просто дай нам уйти? Это не так. Я действительно считаю, что ваша еда дерьмовая, и не заслуживает никакой похвалы. Да-да. Из-за нее мы остались без нормального обеда. Градас, Сугуми и Лорк продолжили спорить, но такими словами, что их так и хочется оставить здесь доедать. В конце концов, да есть это хорошие манеры. «Так, Грасс, Ларк Цугуми, вы тоже успокойтесь. Что с вами всеми такое?» Воскликнула Кидзуна. «Неужели ты не понимаешь? Мы столько дней подряд ели изысканные угощения, а теперь нас просят хвалить такое?» Откликнулась Грасс. «Возможно, мы сейчас уже слишком избалованы первоклассной едой, но это... это уже ни в какие ворота!» Продолжил Ларк. «Мы просто пытались мирно уйти, а они прилипли к нам и требуют все наши деньги». «Это грабёж средь бела дня?» «Когда я начала есть, у меня в голове начала разливаться пустота, и мне стало так противно!» Не удержалась и цугуми. «В последнее время я слишком хорошо узнала, как приятно тонуть в море вкуса. Мне уже плевать, что я растолстею. А дерьмовую еду я дерьмовую и назову. Не могу держать это в себе!» «О, это ничем хорошим не закончится». «А что-то у меня нехорошее предчувствие...» Поддержала Рафталия мои мысли потянулась к катание и согнула колени, готовясь к бою. Опыт нам подсказывает, что как раз с такого начинаются неприятные происшествия. Кстати, можно ли говорить, что это моя вина? Нет, это все таки Ларк и его товарищи разошлись. По вине настырные хозяйки грабителя, конечно, но мне всегда казалось, что мои товарищи не из тех, кто так легко ведется на конфликт. «Слушайте, я не хочу неприятностей. Давайте просто заплатим адекватную сумму и уйдем. Предложил я. «Вот да, правильно!» «Графс остальные, потерпите. Даже на Афуме неприятно оказываться в центре скандала», — согласилась Китзуна. «Ладно. Если Китзуны и на Афуме вступаются за них, то и мы не будем возмущаться». Ларк и согласились с кислыми минами, с трудом мере, с несправедливостью. «Но уж нет! Сквернословие в адрес ресторана Сэйи заслуживает смерти!» Один из посетителей все таки прыгнул на нас. Но Цугуми невероятно быстрым движением отвела удар в сторону и скрутила нападающего. «Не надо насилие! заявила она. «Если мы вас оскорбили, то извинимся, а затем мирно уйдём». «Гости ресторана! Пора отомстить посланникам другого ресторана!» Девушка со входа приказала напасть на нас. «Это вообще нормально?» «В их понимании, если мы не оставили здесь все свои деньги, то сбежали, не оплатив счета. «И какой вообще счет, если все было бесплатно?» И не успел я даже задуматься об этом, как распахнулась дверь кухни и раздался стук половникам по сковороде. Посетители и работники ресторана дружно повернули головы. «Прекратите драку!» В дверях стоял парень лет 17 с половником и сковородой, на вид симпатичнее среднего, но не матаясу. Волосы темно рыжие Одет небрежно, футболку и какую-то странную повязку на руке. Как-то он не тянет на шеф-повара. Нет ощущения профессионализма. Думаю, если бы Матайосу захотел покрасоваться перед женщинами и приготовить им ужин, до того, как сойти с ума, конечно, он бы вырядился именно так. Тем не менее, по команде парня все замерли. «Господин Сая, О чем спор?» «Да так. Весь ресторан накинулся на неугодных посетителей по приказу одной из работниц. Эти посланцы из конкурирующего ресторана оскорбили ваши карри третьего уровня. Мы собирались пока затем, что к чему!» «А, сколько раз я вам говорил не спорить с такими людьми!» «Просто игнорируйте всех, если они не пытаются привлечь к себе слишком много внимания». «Ух ты! Адекватный ответ! Неужели мы сможем избежать скандала и мирно вернуться домой?» «Но они заявляют, что в мире есть еда лучше вашей господин Сэйя!» После слов девушки со входа я посмотрел на нас пронзительным взглядом. «Только не это!» «Что ж, в этом конфликте есть и ваша вина!» «Если вы утверждаете, что существует настолько вкусная еда, то, видимо, готовы сразиться в кулинарной битве по правилам нашего города?» «Э?» «Я объясню этим засланцам!» вызвалась девушка. «Этот закон действует не только в нашем, но и в соседних городах. Два ресторана состязаются во вкусе еды и ставят на кон свое имя, кухню и все финансы. Вы проиграете и отдадите нам все, что у вас есть. Но, конечно же, милосердный господин Сэя разрешит вам здесь питаться». «Не хочу, мне лень». Ответил я практически на автомате. Меня опять пытаются втянуть в какое-то непонятное состязание. Тогда немедленно возьмите назад ваши слова о том, что господин Сайя готовит невкусное еду. Еще чего! А выпалила Грасс. Помолчала бы! Да-да. Что за глупые правила? Ваши власти никогда их не одобрят. Стоило Ларку договорить, как из-за спины Сайя высунулось лицо старикашки. Ха-ха-ха! И я, великий Мара, одобряю! Но стоило пожилому толстяку увидеть Ларка и Цугуми, как он побледнел и вновь исчез на кухне. Эй, Мара, ты куда сбежал? Видимо, это какой-то важный тип, но Ларк еще важнее. Сая тоже это понял и недовольно вскинул бровь. Я видел, кто это! Просто знаю, что на нас его власть не распространяется! Бросил Ларк. А, я тоже не покорюсь никакой власти! Тут же бросил Сая в ответ: Если считаете, что я плохо готовлю! Попробуйте приготовить лучше! Иначе мы всем расскажем, как плохо вы нас накормили! Мы о вас такие слухи пустим! Поддержала девушка. Это что еще за сюжет из игры для девочек? Паренек на афоме. Ты же не оставишь это без ответа! Пусть говорят, что хотят. Я не хочу в это вмешиваться. Хо -хо -хо -хо -хо. Все страны узнают о том, что с этим скандалом связаны очень уважаемые персоны. А тот старикашка тоже решил бросить нам вызов. Я вас опозорю на международном уровне!» Пригрозил он. «Приплетать политику к еде? Да ладно. Но на нервы он мне подействовал». Эх, да что ж ты такой вялый паренёк на Фуме! «Это вы сегодня какие-то взбаламученные. Вы же себя обычно так не ведете! «Я тоже не понимаю, почему все так сердятся. Но этот скандал мне не нравится». Вставила Кидзуна. «Надеюсь, все закончится мирно». Добавила Рафталия. «Я с ней полностью согласен. «А что касается Фира...» «Я смогу поесть до господина Самы?» «Рафа!» У Фира и Рафтен глаза уже блестят. «Я их и так постоянно кормлю. Неужели им все мало?» «Паренёк на Афуме!» Ларк вцепился в мои плечи. «Это битва. Дело чести! Я хочу показать им, что такое настоящий вкус. Мне нужна твоя помощь!» «Я не хочу тратить силы на бесполезные соревнования». «Ха! Похоже, что тригнесортный повар просто пытался хвастаться и важничать, хотя не умеет готовить с нас на еды! Некчемный трос бегущий от битвы!» — крикнул мне Сайя с торжествующим видом. Я не собирался с ним связываться, но и вот он меня сильно разозлил. В основном из-за того, что он очень напомнил мне так-то. Я мог бы успокоить его физически, но поскольку Ларк сказал, что это «дело чести», вряд ли его устроит такая победа. «Ты мне ох как должен будешь!» Паренек на фоме «Хорошо», – бросил я, показывая пальцем на Сейю. «Мне не очень хотелось, но я сражусь с тобой». Отчасти я и правда чересчур зазнался. Привык к тому, что все называют мою еду вкусной. Но мне не хочется отступать перед таким противником, так что я принимаю его вызов. «Мы победили!» – прошептала Террис, складывая руки. «Ага», – поддакнул Ларк. «Хватит тут сцены из Евангелиона разыгрывать!» «Мы стали неблагодарными посетителями, но как так получилось?» Воскликнула Рафталия, и мне очень хотелось ее поддержать. «Хотя, когда мы с Наофами самой только познакомились, то как-то раз даже помогали одному ресторану улучшить их еду. Как давно это было?» Это была такая мелочь, что и рассказывать глупо. А вспоминать тем более не надо. «Конечно, для Рафталии это приятные воспоминания, но сейчас они не к месту». «Вот так я оказался втянут в малопонятную кулинарную битву».